Гитлер стоял у окна своего кабинета, ловя лицом лучи теплого апрельского солнца. Он был в хорошем настроении. Пасхальное время редко бывает плохим, даже если погода не радует. Но погода радовала.